Глава девятнадцатая. Великая тайна, известная не всем. Прекрасно понимая, что это бессмысленно, я все равно толкнул створку, которую Паксус до этого оборонял всеми силами. Разумеется, она не поддалась. Древний конструкт, непонятным образом связывающий нормальный мир с лабиринтом, позволяет перемещаться лишь по одному алгоритму. Если первая дверь захлопнулась, придется выбираться через вторую. Хочешь развернуться назад? Да без проблем, если не учитывать одно «но». Кимия, очевидно, размышляла в том же направлении, потому что почти сразу произнесла. «Выйдем в лабиринту сразу назад. Люди-сержанты дежурят по дверью, отметки сделают, мы потеряем по одному заходу, но это не страшно». «Верно мыслишь», — одобрил я. «Эй, вы о чем?» — напрягся Паксус. «О том, что ты нам здесь не нужен. Или сам на ярусе остаешься, или выходишь. С нами ты не идешь». «Мне нельзя назад, меня Дорс убьёт!» Ещё сильнее заволновался сосед. «Неужто действительно убьёт?» Не скрывая замешанной на злости насмешки, уточнил я. «Ты что, разве не слышал? Он ведь сам это кричал!» Обернувшись, Кимми, я скорчил одобрительную гримасу. «Знаешь, я Дорса недолюбливаю, но, надо признать, от него иногда бывает польза. Эй, стой, пожалуйста, послушай меня, Чак! Я тоже могу быть полезным, вот увидишь! Не надо меня назад!» «Я же не совсем. Один-то раз с вами сходить в лабиринт можно!» «Вот сейчас и сходишь. Секунд на пять!» — мрачно заявил я, распахивая дверь. И, глянув на открывшийся пейзаж, ощутил нехорошее предчувствие. На первый взгляд, ярус как ярус. Тихо, мрачно и Какие-то невзрачные развалины, по большей части разрушенные до бесформенных каменных завалов. На скудной почве кое-где пытаются подняться чахлые кустики, и тонкие деревца с перекрученными во все стороны стволами. Привычной сочной листвы на них нет, преобладают унылые оттенки серого, где лишь местами просматриваются намеки на что-то еле-еле зеленеющее. Небо в тучах, солнце за ними не проглядывает. Вдали просматривается высоченная стена непроницаемо густого тумана. Вроде все как обычно. Похожую картину я наблюдал при каждом посещении лабиринта. То, что местность незнакомая, ничего не значит. На каждом ярусе несколько выходов-входов, и никогда не знаешь, какой именно тебя направит древний конструкт. Я по понятным причинам видел их всего несколько, следовательно, нет ничего удивительного в том, что картина неузнаваемая. Интуиция, не надо себя успокаивать, ты уже все понял. С трудом сдержавшись, чтобы не вздохнуть обречённое, я шагнул наружу и повернулся, уставившись на табличку, что традиционно закреплялась слева от двери. «Нет, ни за что! Я не пойду назад! Ни за что не пойду! Если вам на меня плевать, если видеть меня не можете, ладно, я лучше здесь останусь!» Паксус продолжал свою речь, разными словами сообщая одно и то же. Кими вышла следом, взглянула туда же и, не удержавшись, воскликнула. «Хаос!» «Да, без него здесь явно не обошлось», — согласился я, раз за разом читая невеликий текст, выгравированный на позеленевшей медной пластине. Ронные тени. Выход номер восемь. Самый бесполезный ярус. До такой степени бесполезный, что нам ученикам про него никто ничего толком не рассказывал. Он богаче всех прочих по количеству выходов, но это единственное его богатство. Все двери считаются условно безопасными. Нет ни одной, от которой следует держаться подальше. И в свое время сам сержант Дитго признал, что это неточная информация. Просто здесь располагается самая неисследованная часть лабиринта. Так что можно столкнуться с чем угодно и где угодно. Предсказать что-либо в большинстве случаев невозможно. Разве что в светлое время суток в Центральной области нарваться на опасного обитателя проблематично, потому как здесь мало что водится. Не исследовали ровные тени по причине их бесполезности. Раз выгода минимальная, никому не интересно вкладываться. Какая-то информация, разумеется, за века набралась – Однако ее до учеников не доводили. Нет, от нас ничего не скрывали, просто не хотели попусту голову забивать. При попадании на этот ярус рекомендовалось возвращаться сразу после прочтения нескольких слов на табличке. Это единственное, ради чего здесь стоило задерживаться. Даже если тебе полагается единственный заход, лучше потратить время на отдых или какие-то дела в городе. «Здесь делать совершенно нечего. Добычи мало даже по краевым, самым опасным частям яруса. А в ночное время и при нашествии тумана иногда появляются опасные чудовища, из которых добыча или вовсе не выпадает, или она мизерная до смешного». «Но мы разворачиваться не торопились. Ведь это именно тот ярус, на который я стремился попасть каждый раз. И до сих пор стремился безуспешно». Буты впрямь глупая суеверия сработала. Забросила в желанное место в самый неподходящий момент. Мысли у меня и Кими работали один в один, потому на паксуса мы уставились одновременно. Тот, под нашими взглядами, испытал противоречивые эмоции. Испуганно поглядывая, попятился, вскидывая руки. «Не трогайте меня, я никуда отсюда не уйду!» «Так ты что, здесь возле дверей хочешь остаться?» С надеждой уточнил я. «Ну да, лучше тут посижу, чем выходить к Дорсу. Я его знаю, он меня долго будет караулить у дверей». «Вот отлично. Значит, удачно тебе здесь посидеть. Кими уходим». «Вы куда?» — удивлённо воскликнул Паксус. «Да так, прогуляемся немного». Ответил я, не оборачиваясь. «Раз вы не выходите, я с вами». Одновременно с Кими остановившись, мы синхронно развернулись, нехорошо уставившись на прилипалу. Тот резко затормозил и обеспокоенно уточнил. «Вы чего? Что-то не так? Я же не мешаю, я просто за вами иду». «Можно его убить и в развалины затащить, чтобы не валялся на видном месте», — предложила Акиме. «Следы останутся», — с сомнением протянул я. «Да тут вроде по ночам здоровенные монстры появляются, все вытопчут и тело сожжут без остатка». «А ведь верно», — согласился я. «Молодец, Акиме, правильно мыслишь». «Эй, хватит уже шутить», — забеспокоился Паксус. «Меня убить нельзя». «С каких это пор ты стал бессмертным?» Дело наизумилось Кимми. «Ни с каких. Вы разве забыли? Дорс и его дружки знают, что я с вами. Когда вы вернётесь без меня, вас спросят, где я. И спрашивать будут под навыком правды или чем-нибудь наподобие. И что вы на это ответите?» «Ответим, что тебя ночные чудовища сожрали», — милейшим голосом ответил Акиме. «Угу, именно так и скажем», — поддержал я и добавил. «Ведь это чистая правда, ни слова лжи». «Но-но, не надо держать дознавателей за идиотов», — Буркнул Паксус. «Их так просто не обмануть». Улыбнувшись, я покачал головой. «Знаешь, я ведь с дознавателями здесь не раз дело имел и заметил одну интересную особенность. Удивительно, но их почему-то обманывают все, кому не лень. И представляешь, они легко на это покупаются. Так что советую вернуться к дверям и никуда от них не отходить». «Кстати, Чак, ты ничего странного не заметил?» — неожиданно спросил кими И я сразу понял, к чему она, и кивнул. «Конечно, заметил. Паксус внезапно стал разговаривать почти как настоящий дознаватель». Умничает много, причем без подсказок, а это ему не свойственно. Может, он шпион, которого за нами следить представили? Да, очень похоже на то, — согласилась Кими. Так разволновался, что показал свою скрытую сущность. Раньше он такие умные мысли ни разу не высказывал. Чак, помнится ты говорил, что безликий в Стальном замке есть свой человек? Эй, да хватит уже! Какой из меня шпион безликих? Где бы я с ними связался, если всю жизнь в деревне провел? Смешно! и я не буду вам мешать, слово даю. Буду просто идти за вами, даже близко не стану подходить. Вам что жалко? то что можете идти вдалеке и спокойно свои секреты обсуждать. Обещаю, я их больше подслушивать не буду». «Чего?» — чуть не подпрыгнул я, оборачиваясь. «Больше не будешь? Это получается, что когда-то ты все же нас подслушивал? Кими, быстрее ищи подходящие развалины!» «Избавиться от Паксуса не получилось». Прилип намертво, как колючка, у которых вместо шипов самые зацепистые рыболовные крючки. Но не убивать же его в самом-то деле. Сосед плелся за нами, то и дело пытаясь, как бы невзначай, сократить дистанцию до минимума. Из-за этого нам приходилось то и дело возвращаться к обсуждению вопроса сокрытия его жестокоубиенного тела и разработки красивого объяснения для дознавателей. Услышав преступные разговоры, он отставал шагов на 30-40, но надолго. Хоть бери, действительно, выходи с яруса, но когда я смогу попасть сюда снова? Заходы в лабиринт — чистая лотерея. Может, уже в следующий раз повезёт, а может, придётся ждать месяц или больше. Времени впереди не так много остаётся, так что чем раньше начну разбираться с рунными делами, тем лучше. Нет, выпавший шанс упускать нельзя. Вмешательство Паксуса, конечно, существенно затрудняет наши действия, но если не обсуждать некоторые вещи вслух и не показывать лишнее... Он не должен ничего заподозрить. Да откуда этому двоечнику знать, что именно здесь скрывается величайшая тайна? Достаточно не произносить вслух слова «руны», и Паксус ни за что не поймет, что они каким-то образом замешаны. Безжизненный скучный пейзаж. Ничего интересного не видать. Разве что странная пирамидка из плоских камней, устроенная на одном из многочисленных массивных постаментов, что там и сям попадаются на всех ярусах. «Один из них при первом посещении лабиринта приютил на схеме при нашествии тумана. Я на них насмотрелся и впервые вижу, чтобы на поверхности находилось столько лишнего. Обычно там идеально чисто. Пришлось подкорректировать курс. Приблизившись, я убедился, что зрение меня не подвело. Пирамидка действительно новодел. То есть камни, из которых она сложена, как раз древние, но вот принесли их сюда недавно». «Непонятно, к чему этот знак поставили», — сказал я, осмотрев примитивную конструкцию. «С виду ему не больше года. Тут не везде так пусто. На краях яруса кое-где водится дичь, за которой серьезные одиночки и команды изредка ходят. Может, эти охотники указатель поставили?» — предположил Акиме. «Может, и так», — согласился я. Паксус, в очередной раз обнаглевший до минимального сокращения дистанции, осмелился подать голос, и слова соседа меня ошеломили. Такие знаки принято ставить в тех местах, где погибают исследователи рун. что несёшь?» — не удержавшись, воскликнул я. Вот уж не знал, что неугомонный прилипало ни с того ни с сего произнесёт слово, о котором я в его присутствии даже задумываться не осмеливался. «Чак, это же рунные тени. Сюда до сих пор иногда приходят те, кто хотят разгадать тайну древних рун. А это очень опасно, вот и гибнут. По обычаю, после них оставляют такую вот пирамидку. Ты что, разве не знал? Откуда ему знать?» Вмешалась с Кими, как и я, обеспокоенная поразительной осведомленностью Паксуса. «Никто ничего не учит про рунные тени. Нас это не заставляют делать. Я не пойму, откуда ты такое узнал. У Дорса книги есть особые, но это, в смысле, не из библиотеки, а клановые. Там и про лабиринт всякое, и про стихии. Иногда он мне в наказание давал одну про рунные тени. Самое бесполезное из всех, что у него есть. Заставлял читать и потом на вопросы отвечать. И, знаете, мне даже понравилось». Там картинки нормальные, и еще там хорошее описание жизни клановых исследователей, которые когда-то искали тайну рун. Я даже с Сепаронным рунным теням написал и показал мастеру Гнорию. Ему так понравилось, что он один бал мне накинул и долго нахваливал. Я даже чуть не уснул перед ним стоя, пока высушивал. Он же сонный до одури. Да уж, в высшей степени досадно узнать, что не один я пришел к выводу, что искать руны следует именно здесь. А ведь проштудировал в библиотеке Стального замка все, что есть по этому ярусу. Очевидно, эта информация не для широких масс. В книге, полученной от Фрегов, о ней ни слова. Впрочем, ставить временным покровителям это вену нельзя. Я ведь просил лишь сведения о монстрах и добыче из них. Получается, у Дорса целая стопка подобных книг. И он в силу врожденного скудаумия не придумал ничего лучше, чем показать одну из них Паксусу. А тот уяснил из нее то, о чем мы с Кими знать не знали. И я решил прикинуться полным профаном в теме. Тем более, что это частично так и есть. Оказывается, я знать не знал, что здесь столько моих конкурентов отметилось, что возникла культура памятников павшим исследователям рун. Послушай, Паксус, а в этой книге что-нибудь полезное было? Ничего полезного про руны там нет, — ответил сосед. Эту загадку многие пытались разгадать, вот только никто ничего не нашел. А вдруг нашли, но никому не сказали, — предположил Акиме. Так не бывает, такое знание невозможно долго скрывать, — справедливо возразил Паксус. Дабы сосед не заподозрил, что и мы сюда не просто поохотиться заглянули, я попытался чуть изменить тему. «Вообще-то я не про руны тебя спрашивал. Ты вспомни ту книгу. Может, Фрегги тут поляны с богатой добычей нашли или ещё что-нибудь выгодное?» Сосед покачал головой. «Чак, это самый бедный на добычу Ярус. Тут даже в тумане трудно что-то хорошее найти. Да тут и плохого, считай, нет. Разве что по ночам приходят особые существа, по которым назван Ярус. Но добычи у них вообще не бывает». «Да и зачем тебе добыча? Ты ведь не за ней сюда пришёл». «А зачем же я, по-твоему, пришёл, если не за добычей?» — напрягся я, нехорошо уставившись на соседа. «Да ладно тебе, сам знаешь, зачем?» — извернулся тот. «Нет уж, поясни». «Зачем пояснять? Чак, ты же не хочешь об этом говорить, вот я лучше промолчу». Паксус заговорчески подмигнул. Кими, ты там как, подходящие развалины присмотрела?» — уточнил я. «Да хватит уже про развалины и спрятанные трупы чушь нести». Совсем уж обнагрел Паксус. «Ладно, раз так хочешь, скажу. Вы сюда тоже за рунами пришли, как и этот погибший исследователь. Это ведь понятно, это не преступление. Так зачем скрываешь?» Я не сразу нашёлся, что ответить. Зато Кимми молчать не стала. «Чак, если что, тут как раз неподалёку есть прекрасные руины. Туда не одну сотню трупов до ночи припрятать можно. Сам знаешь, сюда мало кто ходит. Тело никто никогда не найдёт, даже если его ночные твари не сожрут». «Пожалуй, придется эти развалины посетить», — совсем уже нехорошим голосом протянул я. «Гидар, хватит уже меня пугать! И не переживай, я много чего о тебе знаю, но никому и ничего, не сомневайся. Мне можно доверять, я Макила. «Как ты меня назвал?» — опешил я, после чего обернулся к Кими и за вещи добавил. «Кстати, насчет могилы. Где ты видела эти удобные развалины?» «Эй, Гидар, Чак, ты же видишь, я знаю много чего. Я даже знаю то, чего ты не знаешь. «Про этих исследователей ты ведь не знал? Я же говорю, я могу быть полезным. Может, уже хватит развалинами угрожать и нормально пообщаемся?» Честно говоря, у меня где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что Паксуса действительно проще похоронить, чем разбираться с его крайне подозрительными познаниями. «Нет человека — нет проблемы. Дознаватели я действительно не опасался». Знакомство с их ведомством у меня не глубокое, но этого вполне достаточно, чтобы понимать, где располагаются пределы их возможностей. Прекрасно понимаю, как поверхностно они допрашивали выходящих из лабиринта при нашествии тумана. А ведь тогда погибло несколько человек. Какова вероятность того, что они всерьез начнут копаться в деле пропажи далеко не наследника из не самой серьезной семьи? Мизерная. Ну а если и начнут, там тоже не так все страшно, ибо к их компетентности много вопросов. Но я не настолько кровожаден, чтобы принимать радикальное решение на основании нескольких невнятных слов. Паксус прав, пришло время нормально поговорить. И мы поговорили. Чем дольше я его слушал, тем сильнее хотелось отшлёпать себя по лицу. Невольное предположение, что сосед замешан в неких хитроумных заговорах против меня и ещё кого-нибудь, развеялись почти сразу. Всё куда проще. Паксус при всей его безалаберности... Если что-то вбивал в голову, то вбивал всерьез. И когда он сказал, что станет моей тенью, я совершил ошибку, посчитав высказывание пустым словесным оборотом. И зря не напрягся, когда он действительно принялся пытаться меня преследовать всюду и всегда. В режиме, вбитые в голову мысли, Пакс становился до нельзя целеустремленным и поразительно находчивым. Что-то вроде мании абсолютного психа, которой он посвящал себя без остатка, то и дело изыскивая неожиданные и даже остроумные возможности. Он не пропускал никого и ничего. К примеру, если я в библиотеке даже случайно раскрывал какую-нибудь книгу, он позже изучал ее от корки до корки, выискивая то ли истину великую, то ли сам не зная что. Ко всему прочему, оказалось, что у него имелись навыки, облегчающие слежку. Что-то вроде направленного микрофона, способного улавливать в узком пучке самый тихий звук за сотни шагов и способность почти без ошибок воспринимать речь по движениям губ. Так что даже за толстыми стёклами беседовать тайком от этого прирождённого шпиона не всегда возможно. Смешно, но моё настоящее имя неугомонный сосед узнал в числе последних. Как я и предполагал, Эта информация с дивной быстротой дошла до каждой собаки, но не обошлось без исключений. Тут сыграла роль то, что Паксус зациклен исключительно на мне. Все прочее его интересовало поскольку-постольку. Кими в разговорах называла меня Чаком, так что подслушать это никак не мог. Вот так и получилось, что позже многих прознал. Про руны мы с Кими разговаривали лишь однажды в лабиринте, без свидетелей. Подслушать тот разговор сосед никак не мог. Однако, попав сюда вместе с нами, он закономерно удивился тому, что мы не торопимся выходить, ведь это общая рекомендация для всех учеников, которых занесет на самый неинтересный ярус. Дальше Паксус пораскинул мозгами и припомнил все те книги, что не входили в обязательную программу, но при этом меня интересовали. Пригодилось тотальное отслеживание. Выявил необычные для учеников темы, что-то додумал, что-то предположил и сделал частично верный вывод. Я один из тех, кто верит, что тайна потерянных рун скрыта где-то в рунных тенях». Ну, что тут можно сказать? Да, Паксус явно не Шерлок Холмс, однако раскопал немало. Причем к правильному выводу пришел без посторонней помощи. Разве что так Негодорса ему подвернулась весьма удачно и вовремя. Без нее он бы знать не знал, что такое явление, как исследователи рун, вообще существует. «Я вот сегодня впервые о них услышал, как о Киме. «Ну а куда нам, бедным, деваться, если нет доступа к клановой книге Дорса, а в других источниках о них ни слова не встречалось?» Паксус так сильно стремился доказать нам свою полезность, что почти без наводящих вопросов поведал чуть ли не всё, что закрепилось в его голове. В захлёб сливал содержимое секретной книги, то и дело уговаривая спросить у него что-нибудь ещё и обещая попытаться получить доступ ко всему клановому набору Дорса. «Я же, в свою очередь, пытался разговорить его чуть дальше». Хотелось выяснить, случалось ли в истории следователей такое, что кто-то когда-то где-то нашел некий никому неизвестный артефакт, в теории способный вывести на разгадку тайны яруса. Но это было непросто. Ведь требовалось не только не произносить вслух фразу «ключ кроны тени», а и никоим образом не намекнуть, что у меня имеется нечто подобное. Также интересовало, почему у этого яруса сложилась необычная слава. Откуда вообще люди взяли, что здесь скрывается давно потерянное знание, способное предоставить уникальную силу? Я вот истории и географии немало времени уделял, и сходу могу назвать под сотню мест, где в той или иной форме упоминаются руны. И сильно сомневаюсь, что там наблюдается столь длительный и упорный поисковый ажиотаж, что даже свои традиции помнить павших исследователей сформировались. счет ключа выяснить ничего не удалось. Факсус на косвенные намеки не реагировал, а высказываться более явно по понятным соображениям нежелательно. Со вторым вопросом тоже не все хорошо, но кое-какую информацию выдать из соседа получилось. Благо там шифроваться и всячески скрывать наличие некоего, вряд ли доступного для прочих предмета, не пришлось. Оказывается, где-то когда-то кто-то раскопал, что последний оплод рунных мастеров скрывался как раз здесь, в лабиринте. Собственно, скрытый город — это именно оттуда пошло, а не потому, что он труднодоступный. Убежище за гранью нашли не только они. Там, по легенде, кого только не было. Многие собрались. Но вечно отсиживаться не получилось. В один не самый прекрасный момент до них добрались. И случилась такая битва, что некоторые ярусы опустошило полностью. В некоторые теперь конструкт не может переместить. Некоторые двери закрылись навсегда. Починить их сейчас некому». Вроде как, однозначно нигде не сказано, что последние рунные мастера спрятали свои знания именно здесь, на самом бедном ярусе. Однако, если учесть, что все они нашли здесь свою смерть, а перед тем готовились к ней некоторое время, получается перспективнее места не найти. Да и его название прямо на это намекает. То, что он бедный на добычу, тоже косвенная улика. Видимо, именно здесь накал битвы достиг высочайшего градуса. Вот и получилось тотальное опустошение. Несложно предположить, что кто-то сильный дал последний бой, выложившись по полной Итак, внезапно я узнал, что руны здесь ищут все, кому не лень Веками ходят и ходят по мере приобщения к недоступной для широкой публики легенде Но в лучшем случае уходят ни с чем Ну а в худшем никуда отсюда не уходят Я уже не в шаге от цели Я практически топчусь по ней Но что дальше? Где эта скважина замочная, которая подходит мой ключ? И как не следует подступиться, чтобы на ярусе не появилась новая пирамидка из плоских камней.